Ни Холмс, ни я не могли забыть совершенно особенный красноватый костюм, который был надет на нем в то первое утро, когда он был у нас в Беккер-стрите. Мы сразу узнали этот костюм, а затем спичка затлела и погасла, как погасла надежда, тлевшая в наших сердцах. Холмс застонал и так побледнел, что его лицо выделилось, белым пятном в темноте. «Зверь! Зверь!» — воскликнул я, ломая руки. «Ах, Холмс, я никогда не прощу себе, что покинул его!» «Я более виноват, чем вы, Ватсон. Ради того, чтобы дело было полное и закругленное, я погубил своего клиента. Это самый страшный удар, какой я когда-либо получал в продолжении всей своей карьеры». Но как мог я знать, как мог я знать, что, вопреки всем моим предостережениям, он рискнет пойти один на болото? Господи, подумать, что мы слышали его крик, о, Боже, эти крики, и мы не могли его спасти. Где это животное, эта собака, загнавшая его до смерти? Может быть, она и сейчас где-нибудь в засаде между скал? А Стапльтон, где он? Он ответит за это. «О, да. Я позабочусь об этом. И дядя, и племянник убиты. Первый был напуган до смерти одним только видом животного, который считал сверхъестественным, другой нашел смерть в своем диком беге, спасаясь от него. Но теперь нам нужно доказать связь между человеком и животным». Если исключить то, что мы слышали, мы даже не можем ручаться за существование последнего, так как сэр Генри умер, очевидно, от падения. Но клянусь небом, как не хитер молодец, а не пройдет суток, и он будет в моей власти. С болью в сердце стояли мы по обеим сторонам изувеченного тела, подавленные этим внезапным и непоправимым несчастьем которая положила столь печальный конец нашим долгим и тяжелым трудам. Когда взошла луна, мы вскарабкались на вершину скалы, с которой упал наш бедный друг, и оттуда смотрели на болото, наполовину освещенное луною. Далеко на много миль от нас по направлению к гримпину виднелся одинокий желтый свет. Он мог исходить только из уединенного жилища Стаплтонов, С жутким проклятием погрозил я кулаком в этом направлении. Почему бы нам тотчас же не схватить его? Наше дело не закончено. Молодец этот осторожен и хитер до крайности. Важно не то, что мы знаем, а то, что мы можем доказать. Если мы сделаем один неверный шаг, этот мерзавец может навсегда ускользнуть из наших рук. Что мы можем сделать? Завтра у нас будет много дела. Сегодня же ночью мы можем только оказать последнюю услугу нашему другу. Мы сошли с крутого склона и подошли к телу, ясно выделявшемуся на посеребрённых луною камнях. При виде скорченных членов я почувствовал, что мне сдавило горло, и слёзы навернулись на глазах». — Надо послать за помощью, Холмс. Мы не в состоянии донести его до Голля. Боже мой, да вы с ума сошли! Холмс вскрикнул и наклонился к телу. Затем принялся плясать, хохотать и трясти мою руку. Неужели это мой серьезный, сдержанный друг? — Борода! Борода! У человека борода! борода! Это не баронет, это... Да это мой сосед, беглый каторник.